одолженные Лафитом деньги. К тому же еще один из моих друзей, сын известного торговца бриллиантами, Эдмон Альфен, узнав новость и не предполагая, что я богат, как Али Баба, прислал мне маленький кошелек с двадцатью луидорами внутри. Александр отсылает деньги обратно, а кошелек хранит в память об этом нежном внимании. 9 февраля случается эпизод, вошедший в легенду о Дюма. Не испросил аудиенции, Александр нахально является герцогу Орлеанскому. Он принят немедленно и просит герцога пожаловать на премьеру на следующий день. Орлеанский с удовольствием пришел бы, но, к сожалению, начало в 7, а в 6 у него званный ужин с тремя десятками иностранных принцев. И он не может ограничиться легким угощением. Александр Лукаво улыбается, дело легко уладить, достаточно перенести ужин на час вперед. А он, со своей стороны, настолько же задержит спектакль. И, надеясь, что его высочество сделает ему честь участием в его продвижении, он попросил в «Комедии Францесс» не продавать всю первую галерею, дабы там могла удобно разместиться вся именитая компания. Герцог согласен, добрый принц, нет, скорее отличный человек, готовый на все согласиться, чтобы способствовать карьере маленького служащего. Законченным совершенством эта сцена несколько схожа с делом братьев Лалиман и пистолетами Меннесона. Правда, что 9 февраля Александр был принят Орлеанским, об этом свидетельствует позднейшее письмо, однако содержание этого письма свидетельствует, что Александр приходил герцогу скорее ходатайствовать о возвращении на герцогскую службу с повышением. Кстати, в то время, как весь остальной зал был продан недели раньше, ложа стоила невероятно дорого – 20 луидоров то есть 400 франков, треть годового жалования внештатного чиновника. Так можно ли себе представить, чтобы комедий францесс без всяких гарантий рискнула бы зарезервировать всю первую галерею? И плюс к тому кажется немыслимым, что в день первой великой романтической битвы кто-либо решился испортить настроение публики заставив ее без всякого предупреждения целый час ожидать начала спектакля, билеты на которые проданы за неделю вперед. Александр был достаточно сильным стратегом, чтобы пренебречь столь элементарной тактикой. На самом деле, обо всем было договорено заранее, хотя и держалось в тайне, чтобы не вызвать подозрений, 10 и чтобы герцог мог появиться на премьере как бы нечаянно. Претендент на престол был абсолютно чужд стремлению к самодеятельной импровизации. Будь то на похоронах Фуа или депутата Манюэля, да и во множестве других ситуаций, он всегда умел воспользоваться в своих интересах выступлениями оппозиционных сил. Его полиция на высоте. Орлеанскому известно содержание и политическая направленность Генриха III. Знает он также, что Мишло загримирован под короля. Битва классиков с романтиками его интересовала гораздо меньше, чем возможность для власти возглавить романтическую молодежь, жаждущую перемен не только в литературе. Сверх того, он был вовсе не прочь показаться в обществе иностранных принцев, не так, как Гиз, затеявший заговор против последнего из валуа, но как биарниц, уверенный в законности своей власти, терпеливо ожидающий своего часа стать Генрихом IV. Итак, переполненный зал 10 февраля 1829 года 8 часов. Первая галерея забита